Особенно эффективны они при явлениях старческой атонии толстой и тонкой кишек. В дерматологии ягоды рябины обыкновенной используют как поливитаминное сырье при аллергических и других заболеваниях в виде настоя или чая: одна чайная ложка на один стакан воды по полстакана 1-3 раза в день. Парасорбиновая. Исорбиновые кислоты, содержащиеся в плодах, замедляют рост микроорганизмов, грибков и плесеней. Их применяют в качестве консервантов пищевых продуктов. Сорбит понижает содержание жира в печени и холестерина в крови. Его применяют в качестве заменителя сахара. Эффективен также при хроническом запоре. Плоды и рябины входят в состав витаминных сборов. В народной медицине отвар и настой плодов рябины обыкновенной применяют при авитаминозе, ревматизме, спастическом колите, желчекаменной и почечно-каменной болезни, геморрое, дизентерии. При дизентерии едят высушенные ягоды. Отваром полощут рот при цинге. При нарушениях менструального цикла в климактерический период принимают настойку по одной чайной ложке три раза в день. Для ее приготовления 200 граммов плодов, лучше свежих, заливают одним литром водки, настаивают 12 дней и процеживают. Отвар одной столовой ложки сухих плодов рябины в одном стакане воды пьют по одной столовой ложке три-четыре раза в день, как мочегонное средство. С этой же целью Применяют отвар смеси плодов рябины и шиповника. По пол столовой ложки на один стакан воды пить по 1 четвертой стакана 2-3 раза в день. При почечно-каменной и желчекаменной болезнях принимают чай из листьев рябины. 30 граммов листьев заваривают в 3 стаканах воды. Выпивают этот чай в течение дня за 3 раза. При болезнях печени, солевом диатезе, хроническом некалькулезном холецистите используют растертые в порошок высушенные ягоды. Одну столовую ложку порошка разводят в половине стакана воды и пьют три раза в день по 30 мл после еды. Сок свежих плодов рябины употребляют при дизентерии, пониженной кислотности желудочного сока. Рябину применяют в косметике. Больным розовыми угрями полезные маски из рябины обыкновенной. Салфетку пропитывают соком рябины, слегка отжимают, накладывают на лицо на 15 минут два раза в неделю. Курс? 15 процедур. Если сок вызывает раздражение кожи, его разбавляют наполовину водой. Можно готовить маску, смешивая чайную ложку сока с одним яичным белком. Для ухода за кожей лица можно использовать маски из плодов рябины. Такие маски обладают смягчающим, отбеливающим, тонизирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. Для этого 1-2 столовые ложки измельченных ягод рябины заваривают кипятком, чтобы получилась кашица. Держат на медленном огне 10-15 минут, затем в теплом виде наносят кашицу на лицо. Маску держат 10-15 минут, смывают холодной водой с помощью ватного тампона. Велико хозяйственное значение рябины – плоды рябины – ценный пищевой продукт. Широко используются они в кондитерской промышленности. Плоды идут на изготовление пастилы, варенья, начинок для карамели. Под Ленинградом заложен самый большой в стране рябиновый сад. Кроме того, из рябины готовят уксус, квас, получают яблочную кислоту. На цикорных фабриках Ее добавляют в суррогатный чай, известный под названием «малинка». Очень вкусные и полезные моченая рябина и рябиновые напитки. Рябиновый чай. 300 граммов сушеных плодов рябины, 50 граммов сушеных плодов малины и 25 граммов сушеных листьев смородины перемешивают и используют для заварки.